Виталий Кириллов. Проект Вайнер. Аннотация. Добро пожаловать в беспощадную игру Вайнер. Мысли, которые разорвут на части. Чувства, которые не оставят равнодушным. Выбор, который не каждый способен совершить. Мир, который ни на что не похож. Загружайтесь!